Акт 4. Сцена 1. Улица в Вестминстере. Встречаются два дворянина. А вот и наши старые знакомые, те самые, которые обсуждали суд над Бекингемом. Сегодня они тоже пришли посмотреть, только если в прошлый раз они наблюдали, как герцога Бекингема ведут на казнь, то сегодня они собираются полюбоваться торжественным возвращением леди Анны после коронации. пришли сюда взглянуть, как леди Анна процессует обратно к королеве. Из их беседы зритель или читатель узнаёт, что торжество организовано превосходно, всё очень красиво и нарядно, народу нравится, потому что народ вообще любит праздники, зрелища и игры. Чем больше ярких зрелищ, тем выше приверженность народа престолу. Это первое. Второе, Герцоги Норфолк и Сефолк получили новые должности более высокие. И третье, бывшая королева Екатерина, которую теперь следует именовать вдовствующей принцессой, была недавно вызвана на судебное заседание по делу о разводе, но не явилась. Ввиду её неявки и в соответствии с желанием короля суд вынес решение ей дать развод. Брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской отныне признан незаконным. До судебного заседания Екатерина пребывала в Дансстебле, где ждала решения своей судьбы, а после суда её перевезли в Кимболтон, и там она заболела. В этих сведениях всё более или менее точно. Во время второго суда, который состоялся весной 1533 года, Екатерина действительно находилась в Дансстебле, а после суда в Кимболтоне. И вдовствующая принцесса действительно болела, только болеть она начала куда позже, уже в конце 1535 года, за несколько месяцев до кончины. Звучат трубы и гобои, начинается шествие под фанфары. Перечисление участников шествия и порядок их следования с указанием, кто за кем идёт и что несёт, дело утомительное и длинное. В книге оно занимает 30 страниц петитом, поэтому если кому интересно, сами посмотрите. Наши дворянские собеседники рассматривают знатных вельмож и обмениваются информацией, кто есть кто. Глядя на новоиспечённую королеву, второй дворянин замечает, что при лесней лица он не видал и что она чистый ангел во плоти, и вообще те, кто идёт рядом с ней, счастливцы. Одним словом, очередной реверанс автора перед матерью королевы Елизаветы. Шестой удаляется под громкие звуки фанфар, входит третий дворянин. Наш третий весь красный и запыхавшийся. Оказывается, он бежал из Вестминстерского аббатства, где проходила коронация. Там толпа и жуткая теснота, зато он своими глазами видел всю церемонию. Первый и второй, сгорая от любопытства, просят рассказать в подробностях. Третий же выписует в красках, какая красавица, новая королева, и как народ ревел от восторга, увидев ее неземную красоту, как летели в воздух плащи, шляпы, даже и камзолы. Далее следуют подробности церемонии. Королева смиренно приблизилась к алтарю и, как святая, взор воздела к небу и на коленях вознесла молитву. Елей, корона, жезл, голубь, хор пропел. В общем, бла-бла-бла на церемониальные темы. Потом все отправились в Нью-Йоркский дворец, где начнётся пир. Нью-Йоркский поправляет рассказчика первый дворянин. A White Hall Йоркским он назывался, пока принадлежал Вулси, архиепископу Йоркскому. Когда Вулси впал в немилость, король у него всё отобрал, в том числе и дворец и переименовал в White Hall. Да я знаю, просто по привычке назвал по-старому, оправдывается третий. Что ж, всё верно, за одним исключением время. Ну, мы это уже проходили. White Hall стал резиденцией английских королей ещё в 1530 году. А вот там рядом с королём вышли два епископа. Это кто? интересуется второй. Один Стоксли, епископ лондонский, другой Гардинер, епископ Винчестерский, поясняет третий. Далее собеседники принимаются живо обсуждать последние назначения в верхах и расстановку сил в политических кланах. Обычный такой разговор троих мужиков, как всегда. Католик Гардинер противостоит Кранмеру, которому ближе лютеранство. Противостояние это пока мягкое, спокойное, но если конфликт обострится, то у Кранмера есть сильная поддержка. Томас Кромвель новый любимчик короля. Он верный и достойный друг, и король его высоко ценит, дал ему пост хранителя сокровищницы и сделал членом тайного совета. Но Кромвель безусловно достоин большего. Вообще-то Кромвель стал королевским секретарём, то есть занял ту должность, которая ранее принадлежала Гардинеру. Ротация там, видимо, шла по одной и той же схеме. Сначала человек служит у Вулси, проявляет себя наилучшим образом, потом становится королевским секретарём. И Гардинер, и Кромвель прошли в этом смысле один и тот же путь. Но хранителем сокровищницы и членом тайного совета Томас Кромвель тоже был. В этом пункте Шекспир нас не обманывает и намёк на то, что Кромвель большего достоин, не случаен. Автор пьесы прекрасно знал, что через 2 года королевский секретарь станет лордом-канцлером Англии, сменив на этом посту казнённого Томаса Мора. Третий дворянин приглашает приятелей к себе домой, обещая кое-чем угостить и закончить рассказ о коронации. Все уходят.